Отметим также рост числа публикаций о странах социалистического лагеря. В постановлении ЦК КПСС от 6 июня 1958 года об улучшении освещения в советской печати и по радио о жизни социалистических стран говорится, что редакции газеты, исходя из указаний 20-го съезда КПСС, стремятся прежде всего показать, как применяются общие закономерности строительства социализма в конкретных условиях той или иной страны. Однако в печати и по радио жизнь социалистических стран освещается ещё совершенно недостаточно. Редакции должны были сообщать, каких огромных успехов добились трудящиеся под руководством своих коммунистических рабочих партий в экономическом и культурном строительстве. В это же время постепенно улучшаются технические возможности предоставления поликодовых текстов. Как замечает советский исследователь жанра путешествия Маслово по поводу текстов конца 1970-х годов, Фото работы перемежаются со словесными, очень яркими, красочными описаниями. И в памяти читателя запечатлеваются определённые э, подтверждённые документально образы людей, картины города, пейзажи. Программа "Клуб кинопутешественников" выходила с 1960 года, являлась для жителей СССР одним из главных аудиовизуальных источников информации о заграничных событиях. История жизни других стран и народов она сопровождалась кадрами кинохроник, снятыми в том числе иностранными съёмочными бригадами. На волне популяризации экспедиций в советском государстве активно развивается внутренний туризм, менее опасный и более массовый в сравнении с экспедиционными поездками. Туристическая деятельность стала считаться одной из важнейших отраслей народного хозяйства страны. В этом смысле платформа для развития организаторской функции была сохранена благодаря региональным путеводителям. В советское время организаторская функция текста о путешествии ограничивалась внутренним туризмом, а международная журналистика была нацелена на борьбу против империалистической пропаганды. Постепенно возрастала доля и качество поликодовых текстов, сопровождаемых фотоиллюстрациями или аудиоматериалами. В прессе наблюдалось стремление к утверждению определенных идеологических стереотипов. Трактовка Фрейма «Другая страна» осуществлялась выборочно и под воздействием идеологических требований – Концепт путешествия начинает возрождаться со времени хрущевской оттепели, однако его воплощение сдерживалось отсутствием практики массового заграничного путешествия. Таким образом, произошел исторический слом, перерыв в развитии модели трево-медиатекста, атрибуты которого пропорционально смогли выровняться только к середине 2000-х годов. Модель трево-медиатекста, появившаяся в России субтитров, В начале 20 века в советское время практически не встречалось во многом в силу отсутствия маркетинговой и рыночной основы требул журналистики.